Глава 22 Ну, как дела? Это вы, Филибер? Да. Я что, в вашей постели? В моей постели? Ну, но, но, конечно, нет, что вы, я бы никогда. Так где же я? В квартире моей тети Эдме, тетушке Мэ для близких. Как вы себя чувствуете, дорогая? Без сил. Так словно побывала под асфальтоукладчиком. Я вызвал врача. «Ох, ну зачем?» «То есть как это зачем?» «Ну, вообще-то вы правильно поступили. Мне в любом случае понадобится освобождение от работы». Я поставил подогреваться суп. «Не хочу есть. Придется себя заставить. Вам понадобятся силы, иначе организм не сможет изгнать вирус». «Чему вы улыбаетесь?» «У вас прямо столетняя война получается». «Надеюсь, вы свою битву выиграете скорее. Ага, звание. Должно быть врач. Филибер. Да. У меня при себе ничего нет. Ни чековой книжки, ни денег, совсем ничего. Не беспокойтесь. С этим мы разберемся позднее. После заключения мира».